Глава 7. Я видела, как моя хозяйка втыкала зубье дьявола глубоко в землю, но с какой целью мне неизвестно. Показания Кэтрин Штильман из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1662 год, том 3. Она поняла, что они пересекли черту, и назад дороги нет. Его поступок был страшно зверским, очень жестоким. К тому же Томас был трезв, когда вонзил вилку ей в руку. И на этом основании напрашивались тревожные выводы. И его заявление, что это ей урок, что он спасёт её душу, это пугало её. Значит, теперь она не будет в безопасности даже когда он не пьян. На утро он настаивал чтобы она развернула повязку и показала ему рану. Она начала затягиваться, и три следа от зубьев уже не были так заметны под тонкой студенистой субстанцией, которую её тело сформировало поверх повреждённой плоти. Вокруг них расползался зловещий лиловый синяк, по форме похожий на веер и напоминавший ей об астрах в саду, совсем недавно уничтоженных морозом. Посенела вся кожа от костяшек до запястья. Мэри чувствовала, что её сердце бьётся в ране и сломанных костях. "Ты поправишься", сказал он ей. Он не извинился. Возможно, Томас тоже понимал, что они ступили на шаткую почву. Мэри ничего не ответила. Пульсирующая боль вместе с гневом не давали ей спать почти всю ночь. От тревоги и усталость подточили её душевные силы. Томас заметил, что никто не растопил печь и завтрак не готовится. «Вижу, Кэтрин еще не вернулась», — изрек он. «Нет. Думаю, она пошла к Хаулингам. Сомневаюсь, что она рискнула присоединиться к дикарям или молящимся индейцам в лесу. Она вернется. Она еще должна мне пять лет выслуги. Она не захочет, чтобы этот срок увеличился. Закон... В общем, закон ей известен». Мэри не наблюдала в матушке Хаулент особенно великодушия, но согласилась с тем, что скорее всего она разрешила Кетрин провести ночь на ложе её покойного брата. Но она не знала, как эта женщина и её муж Питер воспримут бредовые заявления девушки, что её хозяйка ведьма. Бэт не любит её. Это Мэри было известно. На днях в доках матушка суровая её отчитала. Она завидовала её родителям. Зависть, как смертный грех, пустила глубокие корни во всех сердцах. Она словно одуванчик росла, как сорняк, от которого нельзя избавиться и с которым мучиться жить. Этот недостаток менее отвратительный, чем злобная наклонность, побуждающая супруга вонзать вилку в руку жены. Но всё-таки, в какой заповеди Господь Бог запретил мужу ранить жену. Убийство это грех. Ванзать вилку жене в руку. Что это? Томас заявил, что это поучительный урок. Мэри даже не знала, что законы колонии утверждают в случаях, когда муж ведёт себя жестоко по отношению к жене. Мэри подумала о том, что, может, стоит разогреть паука и предложить мужу завтрак, но быстро отказалась от этой мысли. Это была привычка, выработанная за те годы, что она выполняла свой долг. Она подумала, не ждёт ли он, что она начнёт готовить ему еду. Видимо, не ждал. Если Кэтрин не вернётся к обеду, приходи на мельницу, сказал он. Я схожу за ней. Сомневаюсь, что Питер захочет кормить её или выкупит её у меня. Судя по всему, у неё, как и у тебя, серьёзно повреждён мозг. Он покачал головой и осклабился. А тебе можно многое сказать, Мэри, но я никогда не вписал бы слово ведьма в список твоих грехов. После этого он развернулся и вышел из дома. Она слышала, что он оседлал лошадь и вскоре уехал. Мэри собиралась в то утро сама пойти к Хаулиндам и узнать, какую чепуху наговорила им девушка. Но боль многократно пронзала её руку, когда она надевала плащ и натягивала челки. Поэтому Мэри сразу направилась к дому родителей. Она поговорит с матерью, и они вместе пойдут к отцу. Джеймс Бёрден был в дружеских отношениях с губернатором и магистратами, и он точно знает, как начать процесс развода с Томасом Дирфилдом. Что с тобой случилось? спросила мать, явно встревоженная. Когда Мэри сняла повязку с раны, они стояли в гостиной в доме её родителей, одном из самых роскошных в колонии. На стене висел гобелен с английским пейзажем. На нём был изображён луг на территории семейного поместья, где до сих пор жил дядя Мэри. Он служил напоминанием о том, какой упорядоченной была даже дикая природа в старом свете по сравнению с новым. На второй этаж вела широкая лестница, на неё выходило окно. Буфет был почти во всю стену, в нём, как и на каминной полке, стояла дорогая посуда. На другой стене висел портрет дедушки Мэри, аристократа, которого она видела, будучи ещё ребёнком, умершего до того, как они успели познакомиться ближе, кисти Уильяма Допсона. Там же висели вставленные в рамки карты Бостона и Нового Света. Здесь даже стояло два дорогих кресла, которые Джеймс привез ранее в этом году. Другие шесть экземпляров были проданы губернатору, церковному старости и магистратам. Прежде чем ответить на вопрос матери, Мэри спросила, где слуги. У ее родителей служили двое — Абигейл Гезерс и Ханна Доу. Девушки приехали вместе в позапрошлом году, но были совершенно не похожи. Абигейл было 18. Она была высокой, стройной и болтушкой, которая, скорее всего, в ближайшее время найдёт себе жениха в своём окружении. Ханни было 17. Невысокая, застенчивая, она панически боялась мужчин. Способности Абигейл вовсю проявлялись на кухне. Так она и изобрела сочетание специй для тушёной тыквы, рецепт, которым Мэри поделилась с Ребеккой Купер. Они на заднем дворе А Бигиль доит корову, а Ханна возится со свиньями, ответила мать. Можешь спокойно рассказывать. Мэри глубоко вздохнула и ответила: "Муж взял одну из вилок, которые ты принесла в наш дом, и попытался пригвоздить мою руку к столу. Что? И он бил меня, мама. Я никому не говорила до этого момента, но больше не могу жить с ним". Я не могу жить с человеком, который направил зубья дьявола на свою жену. Синяк у тебя на лице? Да, тот синяк и другие. Они сели за стол на кухне, и присцилла Бёрдон пристально осмотрела руку дочери. Давай смажем её вином, потом сделаем припарку. Со вчерашнего ужина у нас остался пепел в очаге и немного жира. Мне кажется, кость сломана. Мне нельзя расколоть руку. По крайней мере, мне это не под силу. Сходим к врачу. Мэри кивнула. Сильно болит, спросила мать. Меньше, чем вчера, но она мучает меня. У меня есть валериана. Мама пристыло молчала. Я не шутила, когда сказала, что больше не могу жить с Томасом. Мать встала и взяла с полки оловянную миску. поставила её на стол и открыла бутылку красного вина. Рана свежая, может жечь, предупредила она, кладя руку дочери в миску. Я намеренно развестись с ним, продолжила Мэри. Я не знаю законов, Голубка. Отец знает. Но мне известно, что Джоана Халсау пыталась развестись с Джорджем Халсалом, но всё ещё живёт с ним. Они священнослужители, Нет. Никто из них не служит в церкви. Но я предлагаю тебе хорошо подумать. Господь начала было мать, но осеклась, когда её дочь дёрнулась от боли, пронзившей её руку вместе раны от соприкосновения с алкоголем. Мэри выдохнула и сказала: "Судить будут магистраты, мама, а не церковные старосты. Возможно, но всё равно пойдут слухи." Ты предпочтёшь, чтобы твою дочь сбивало это чудовище, или чтобы о ней плохо отзывались клеветники? Хочется верить, что второе. Сплетни всё равно, что эта рана. Их яд расходится медленнее, но в итоге он причиняет не меньше боли. Значит, пусть будет так. С этой угрозой я справлюсь, но жить с ним я больше не вынесу. Мать промокнула рану полотенцем. Ее голос звучал тихо, когда она сказала, «Я с самого начала не считала, что Томас Дирфилд для тебя идеальная партия. Останься мы в Англии, и ты нашла бы более достойного супруга». Но я также никогда не считала его чудовищем. Никто не слышал, чтобы он бил Анну. «Что ж», — ответила Мэри, «теперь люди узнают, что он бил меня». Склад Джеймса Бёрдена примыкал к зданию таможни, и он как раз выходил оттуда, когда подошли Мэри с матерью. По его лицу Мэри поняла, что отец чем-то встревожен. Сам по себе их визит его не удивил, так как дочь и жена часто заходили к нему. Его встревожили повязка на руке Мэри и напряженное лицо Присциллы. «Рад вас видеть», — осторожно начал он, когда они подошли ко входу. Но, видимо, сегодня вы пришли не просто так. Мэри, что у тебя с рукой? Мой муж решил, что это кусок мяса, который можно проткнуть, ответила она. Мы только что от доктора. И пока отец переваривал этот ответ, она начала рассказывать подробности. В то время, как на широком дощатом причале работники разгружали очередной только что вставший на якорь корабль. А трое недавно приехавших индейцев торговали мехами, которыми были доверху загружены их сани. Когда Мэри закончила, отец заметно помрачнел. Мы этого так не оставим. Мне стоило бы самому побить этого человека. Но ты этого не сделаешь, возразила Присцилла почти сварливым тоном. Нет, конечно, нет. Но ему это с рук не сойдёт. Я поражён. Давайте пойдём к Ричарду Уайльдеру. Он мой друг и к тому же магистрат. Мать встревожилась. Ты уверен, что это будет правильно? Я боюсь церкви, думаю, что служители, старосты и преподобный, а я думаю о нашей дочери, ответил отец, перебив мать таким тоном, какого Мэри никогда не слышала от него ни в Англии, ни здесь в Массачусетсе. Это гражданское дело. Данный брак всего лишь гражданский договор. Мэри и Томаса поженили магистраты, и я лично прослежу, чтобы они их и развели. Ты действительно этого хочешь, Мэри, спросила мать. Уверена? Мэри не сомневалась в своём решении, но только сейчас начала осознавать всю его значимость. Она подумала о преподобном с его свирепыми глазами, высоким лбом и маленькой острой бородкой. Представила, что скажут прихожане, И такие ограниченные и жестокие женщины, как матушка Хауленд. И она вспомнила о Господе. Что скажет он? Её решимость начала таять, но в тот миг, на дальнем краю пирса, она увидела Генри Симмонса, того парня, служащего у Валентайна Хилла, который помог ей после того, как её чуть не сбила повозка. Его чернильно-чёрные волосы какими она их запомнила, и глаза цвета голубики в первые недели августа. Сегодня на нем была рабочая одежда, в руках он держал учетную книгу. В тот раз Мэри подумала, что он служит у Хилла по договору, но, возможно, он не просто раб контракта, а наемный работник или ученик. В тот же миг он заметил ее и с улыбкой приподнял шапку. Мэри вдруг подумала, что эта встреча не случайна. Это знак свыше. Она выпрямилась и сказала родителям: "Я абсолютно уверена. Я тверда в своём решении. Мы ему сердцу также нужно исцеление. Чем раньше мы начнём, тем скорее оно, как и моя рука, начнёт заживать".